Глава вторая. Кинология прикладная. За рассказом Кобры мы спустились до минус третьего уровня. Сама по себе база внутри представляла собой типовой местный бункер с обшитыми серым пластиком стенами, кабель-каналами в виде решетчатых конструкций под потолком, с раздвижными дверьми с тяжелыми створками и проклятыми крайне тусклыми лампами, прикрепленными к кабель-каналам. Через все здание по центру шел короб громадного грузового лифта. Предполагаю, что через него в экстренном случае можно было опустить или поднять что-то с самых нижних уровней. Возможно, для эвакуации, а возможно, для нанесения некого удара возмездия. А вот и запертые ворота, и терминал для доступа возле них. Что ж, как я и думал, карточка, выданная странником, срабатывает и тут. Похоже, это или пропуск бывшего командира базы, или кого-то из тех, кто должен был эвакуироваться сюда. Интересно, и какими путями она угодила к нему? Двери щелкают замком, и, сделав знак для напарницы, «Прикрывай, будь тут, я аккуратно вхожу в помещение». Прямо за дверью длинный шлюзовой тамбур, вероятно, оборудованный некогда кучей систем сканирования и активно-пассивной защиты. Сейчас даже визуально заметно, где их выдрали чутили не голыми руками. В конце коридора еще одна стальная дверь, на этот раз со штурвалом изнутри. Похоже, что само это помещение изначально рассчитано на содержание каких-то очень важных гостей, которым категорически противопоказано было покидать помещение. Штурвал легко провернулся, и тяжелая дверь толщиной в полметра начала медленно открываться внутрь помещения, открывая мне вид на него. Первое, что бросилось в глаза – Это горки гниющих трупов, сложенных в неаккуратные кучки около стен. Второе — это амфитеатр из бронированных балконов, явно кустарного производства, возносящийся от высоты примерно в 5 метров над уровнем пола и дальше, к самому потолку зала. И третье — вот лично у меня в истории... Про элементы комплекта снаряги Рокотански собака представлялась или как в древнем фильме «Безумный Макс 2» в виде небольшого песика, или как Док Мид в «Фоллауте». но ну, окей, когда я услышал, что это киберсобака, вспомнились сразу же два робопса из Fallout 2», но все они размерами не превышали овчарку или добермана. А тут... Высотой, наверное, в 2 метра, может, 2,20 в холке... Передо мной стояла безумная помесь робота из «Бостон Динамик» с живым существом, длинная метров пять. Внешне это была машина кусков плоти и киберпротезов, поставленная на высоченную четырехлапую платформу с башкой и самого страшного фильма ужасов, который можно только себе представить, смотрящий на меня с чисто гастрономическим интересом. Это что, чтобы заполучить себе вот эту штуку, сначала надо победить монстра Роба собаку? Ой, блин. Да наш меня вместе с Бредлогом и Хускролом сожрет сейчас. В син реально прыгнула крайне резвов для такой туши на меня, и практически успела ухватить, но чуть-чуть не считается. Так, расстрелять ее, что ли? Снарядов откровенно жалко. Система уже обсчитала ее как «Киберсобака Рокотански», спутника Гектора Сазерленда, 178 уровень. И мне не хочется даже задумываться, сколько ж у нее очков жизни-то. Есть у меня одна безумная идея, правда. Вот сейчас для этой твари я кто? Правильно, я для нее сейчас. Неизвестный мужик в броне северян, явно несущий угрозу. А что она будет делать? если перед ней появится человек на три пятых, представляющий собой ее хозяина. Правда, если решит, что так вкуснее, будет тяжелее ее завалить без тяжелой брони и суперпулемета. Ладно, была не была. Вворачиваясь от очередного кусь и попытки треснуть меня лапой, скидываю в инвентарь и броню и, вооружившись лишь дробовиком и верой в свою идею, начинаю играть в Родео. Ускорение, рывок, прыжок, и я уже на шее робота. Блин, как же тяжело удержаться-то. И вот что дальше? Он скачет по всему импровизированному амфитеатру, пытаясь стряхнуть меня. Я, вцепившись в торчащий выступ позвоночника, сижу на шее, пытаясь не улететь вниз. Он уже дважды пытался перекатиться по полу, но каждый раз я соскакивал и вновь оказывался на шее раньше, чем он поднимался с бетона. Киберпес, кажется, тоже не очень понимал, что со мной делать. Укусить невозможно, слишком быстрый, драться не лезет. Я же, судорожно ищущий решение, вспомнил о своей практике общения с собаками. Если ты хочешь выполнения приказа и пес агрессивен, вынуди его, не причиняя излишних страданий, подчиниться. А чем я могу это сделать? А вот чем. Я резко взвел два курка у дробовика Ракатанске и вставил его в район позвоночника, направив примерно туда, где расположен спиной мозг. После чего взревел первую команду, которая пришла мне в голову, «Лежать». Пес сначала встрепенулся, а потом его анализаторы, видимо, сообщили, что именно нацелено в его позвоночник и что будет, если не подчиниться команде. И он остановился, а потом опустился на пол, принимая вполне себе позу обычной лежащей собаки. Я вытянул дробовик и спрыгнул, встав перед ним. «То есть ты вполне себе разумен?» «Так, Здоровенная фиговина посмотрела на меня с интересом, наклонив в бок голову и смешно подняв одно из киберушей. «Буду считать это положительным ответом. Итак, я могу легко уничтожить тебя». В ответ — имитация вопросительного взгляда и оскаливание пасти. Пес явно понимает меня, и ему этот вариант не нравится. «Могу-могу. То, что у меня в руках, ты знаешь. А еще ты меня видел, когда я вошел и снял броню и оружие. Так вот...» «Я подозреваю, что мы с тобой в любом случае должны будем договариваться. Так почему бы не начать сейчас? Я обязательно должен тебя победить, чтобы ты перестал служить Гектору». Утвердительный рык. При этом пёс смотрит на меня с умилением, как на дитя малое, неразумное. «Так, но если я не хочу драться с тобой, есть ли иные варианты, как можно лишить Гектора контроля и предложить тебе договориться со мной?» Кибер смотрит на меня без интереса. Такое ощущение, что еще пару минут, и он начнет ухо задней лапой чесать. «То есть просто договориться нельзя, окей? Ты обязательно должен проиграть!» ваф от его лая с металлическим скрежетом у меня аж мурашки пробежали. «А без драки как-то это можно решить? Но ты же можешь просто сдаться, например!» Он с интересом смотрит на меня, мол, «И что ты готов за это предложить?» «Так, тебе интересно, а что тебе будет с того?» саживается на жопу, как обычный пес разве что хвостом не машет. «Значит, я правильно его понял. Блин, так как пёс – источник волны изменений, то сам он, скорее всего, очередной практически разумный ИИ. Но вот что может заинтересовать киберсобаку? черт как бы понять, чего ж тебе самому-то хочется? Вряд ли ж разрывать людей по приказу владельца». «Могу предложить, как и раньше, с Максом, сражение против тех, кто пытается примучить в свою пользу других, еще и с преимуществом. Ему явно интересно, но, видимо, недостаточно. Блин, да что же! Слушай, а ведь ты же... И, по сути, да? Тогда могу еще одну вещь предложить. Если я вдруг решу уйти отсюда, я тебя полностью заберу с собой, в другое кибертело. Будешь настоящий собакой практически только в моем мире». Мой пес давно умер, и я так и не смог завести больше собаку. Они слишком быстро умирают, оставляя в душе не рану. Опа! А вот теперь он смотрит с неподдельным интересом и сочувствием. Встает, я напрягся, но пока не агрессирую. Подходит ко мне, нависая сверху, и молча падает на спину, подставляя пузо. Вы одержали победу над киберпсом Ракатански. Хотите ли взять его себе в спутники? Да, нет, да. Вы можете настроить внешний вид спутника. Желаете сделать это сейчас? О да, то, что с ним сделал Гектор, это какое-то извращение. Нафига такой монстр нужен, непонятно. И если еще размеры, ладно, бог с ними, но вот это вот подобие зомби-киборга, то зачем? Так, а что тут за редактор-то? Редактор позволял или настраивать все параметры вручную, или же выбрать готовое решение из реально существующих пород собак и модернизировать само шасси, на которое это все устанавливается. Так, начнем с простого. Внешность. Не хочу я крутить и усложнять. У меня реально очень много лет жил любимейший пес Доберман. Я его забрал с улицы, вылечил, и он служил мне верой и правдой ровно до того момента, пока не помер почти что за считанные минуты. Увы, но тот букет болезней, что у него был, не позволил ему прожить больше 11 собачьих лет. А я так и не смог нормально смириться с его потерей. Так что будет доберман. И в память о бойце один надо просто донастроить внешность. Чуть поковырявшись, я легко преобразовал стандартный облик добермана в тот, который хотелось мне. Нажимаем «Применить». Вокруг облика пса закрутилось облако из пикселей. Почему-то никакой красивой анимации придумано для этой операции не было. Ну и ладно. Через несколько секунд передо мной стоял до боли знакомый шоколадный нос с обрезанными ушами. Только двухметровый. Вот чертовщина, Почему я так расчувствовался-то? Я не подозревал себе такого «но». В уголках глаз предательски зашевелилось какое-то подобие влаги. И да, я понимал, что это не он, но... Анимацию компьютер точно считал с моих воспоминаний. Он даже двигался так же. И так же подошел. Прилег и очень внимательно посмотрел на меня, как бы говоря мне. Не огорчайся так, новый человек не Макс. Я не твой пес, но кажется, ты до сих пор по нему очень грустишь, даже не подозревая об этом. Я попробую тебе его заменить, а главное, я никогда не умру просто от старости. Вот блин, я реально сидел около громадной киберсобаки и плакал. Похоже, психологические травмы бывают и вот такими, которые ты не осознаешь, пока не ковырнешь». А он просто ждал. Твою ж мать, нужно срочно заказывать корпус робота там, в реале, и перекачать его прогу на сервер. О, а вот это что такое? Поздравляем, вы нашли очередной элемент Сет Рокотанский, киберсобака. Вы получаете 4 миллиона опыта. Собрано предметов 4 из 5. Так держать. Киберпес Ракатанский ваш самый надежный и верный спутник, способен к выполнению очень широкого спектра задач в зависимости от выбранного типа шасси. Всего в наличии четыре базовых варианта и конструктор на случай, если вам нужно что-то специализированное. Вариант первый. Защитник. Эта базовая конфигурация даст вам следующие характеристики. Плюс один сила, плюс 3 ловкость, плюс два выносливость, плюс один интеллект, плюс 4000 тысячи ОЖ, плюс 600 брони. Вариант второй. Разрушитель. Плюс 2 сила плюс 1 ловкость плюс 2 выносливость плюс 2 интеллект плюс 2000 ОЖ плюс 250 брони. Доп навыки, ускорение силач, рывок, рассечение. Вариант третий. Поддержка. Плюс 2 сила плюс 1 ловкость, плюс 2 выносливость, плюс 2 интеллект плюс 3000 ОЖ плюс 100 брони. Доп навыки встроенное оружие, медицинский бот, рывок. Каждая из модификаций сопровождалась крайне активным изменением основы боевой машины, так сказать, скелета. «Защитник» — это был текущий тип строения, крупная собака от двух до 5 метров длиной и от метра до полутора высотой с зубами и когтями из стали, способными разрывать с кучи киберусилителей для турелей, техники и прочего. Разрушитель превращал корпус в нечто хищное, стелющееся по земле, с хвостом лазером, с монтированными системами выделения боевых газов, энергетическими установками для силового кокона вокруг когтей, огнеметом в пасти и акустической системой генерации инфразвука. Поддержка — это был практически классический киберпес армейского типа. Пулеметная установка на боках, объемный грузовой отсек, интегрируемые с мозгом операторы системы термовидения, ночного видения и так далее. Система помех постановки, дополнительные системы связи, система шифрования и дешифровки, парочка дендритов, выполняющих функцию полевого хирурга. Отличные новости. Ваша киберсобака не может быть уничтожена. При гибели она перемещается в ваш инвентарь и будет восстановлена из него через двое суток. Уровень собаки всегда равен вашему. Ее характеристики рассчитываются, исходя из специализации вашего уровня. В данный момент специализация собаки – защитник, поэтому ее характеристики силы 4, Ловкость 6, Выносливость 4, Интеллект 3, Воля 0. Харизма 0, 102 уровень, Здоровье 6000 из 6000, Броня 1100. Способности Укус от 500 до 700, Бронепробитие 1000, Удар лапой – Урон 400 умножить на 2, бронепробитие 250. Усиленная броня, внутренний каркас укреплен за счет дополнительного слоя нанитов, составляющих амортизирующую бронированную подложку, останавливающую и замедляющую любой снаряд или клинок, попадающий в цель. Самопожертвование. По вашей команде собака полностью прикроет вас от входящего урона, не обращая внимания на себя и состояние своего здоровья. Симбиотическое сражение. Вы можете сражаться, вступив в бой верхом на своем боевом псе. Такой симбиоз сильно повысит ваши общие основные характеристики на 30%, но в случае разъединения в бою вы оба получите штраф в 15% от уровня характеристик, но не меньше одного для каждой до конца боя. Вы можете озвучивать команды вслух. Киберпсу не требуется специализированное обучение, он анализирует ваше поведение. При этом настоятельно рекомендуем не забывать, что в основе поведения лежат смоделированные ИИ-алгоритмы поведения собаки-гения, но все же собаки. Характеристики воли и харизма отсутствуют у кибернетических организмов. Вот это да. пес реально покруче меня будет по уровню здоровья. И равен по бронированности? Эх, ему еще бы дистанционную атаку какую-нибудь. Цены б ему не было, но, видимо, для этой специализации она не предусмотрена. А опция совместного боя — это, конечно, чит. Кажется, я начинаю понимать, каким образом Макс Рокотанский умудрялся уравнивать шансы в битвах. Он эдакий человек, оркестр, даже просто без всего, чистое на снаряжении». А ведь еще характеристики, скорее всего, загнанные в максимум, и способности в том числе неожиданные. В общем, да, при определенных условиях он просто сметает неожидающего противника. «Спасибо тебе, слушай. А как тебя звать-то, Пес сделал морду из разряда. «Мой хозяин — идиот» и сделал жест мордой, как будто что-то читает. Я послушно полез в характеристики вы можете выбрать имя пса в соответствующей графе интерфейса гласила надпись которую я не стал читать увлекшись собственными воспоминаниями первый порыв был назвать его по имени мертвого добермана а потом я подумал что тут пора предлагать решение тому кого оно касается вывести на планшет графический редактор не проблема как и сунуть нифига не понимающему псу стилус для рисования в зубы пиши рр вопросительно Имя себе, которое тебе нравится. Рр! Он попытался плюнуть Стилус. Ну уж нет, раз ты вполне себе разумное существо, то должен сам хотеть как-то себя идентифицировать, а не сваливать это на меня. В конце концов, мы партнеры, а не хозяин и раб. Вот и думай. Пес застыл. Видимо, такое решение вообще ни разу не предполагалось программой. А потом принялся аккуратно выводить Стилусом, стараясь не продавить планшет буквы М, А, К. На треть все-таки не рассчитан на такие усилия планшет треснул. Пес рыкнул злобно, но я уже и так понял. «Макс, да? В честь бывшего хозяина?» — утвердительный кивок. Ввожу в интерфейс новое имя пса и подтверждаю. Что ж, похоже, мы готовы порвать жопу Гектору. Осталось до него добраться, ну и не проиграть. Насколько я понял, этот засранец задрал себе характеристики до уровня недостижимого обычным человеком даже с имплантатами и экзоскелетом. Что ж, кроме характеристик есть еще много всевозможных интересных способов победы.